Четвертое. В октябре 1941 года, якобы за нежелание выдать партизан, были зверски казнены советские работники в городе Прилуки. Пятое. Под видом запрещения работать в воскресные дни и в религиозные праздники немцы и их агенты убивают лучших представителей советского народа. Шестое. Немецкие коменданты предлагают коммунистам и комсомольцам являться на регистрацию с тем, чтобы их потом уничтожить. Штаб партизанского движения на Черниговщине назначает руководство партизанским движением по Молодевидскому району. Командир отряда Страшенко Д, комиссар товарищ Прядко, начальник штаба Зинченко МИ. И приказывает: первое создать единый партизанский отряд в районе из коммунистов, комсомольцев советского актива, колхозников, интеллигенции. Второе. Задача отряда немедленно вывести из строя железную дорогу Прилуки-Нежин, для чего взорвать мост между станциями Галка-Прилуки. Уничтожать немецкие поезда, автомашины, склады. Развернуть всестороннюю борьбу против немецких оккупантов. Третье. Для преследования и наказания изменников Родины Утвердить чрезвычайную тройку в составе Страшенко, Прятко, Зинченко. 4. Утвердить созданные группы по уничтожению изменников Родины, ставших на службу немецким фашистам. С 3 по 10 ноября провести в районе по уничтожению изменников Родины такие операции. А. Уничтожить районного старшину Немеша, заместителя старшины Лысенко. Б. Лесовые сорочинцы. Уничтожить старосту и помещика домонтовича В. Уничтожить старосту села Редьковка. Пятое. Для проведения повседневной политической работы среди населения района оставить в каждом селе по одному коммунисту и по два комсомольца. Для этих же целей использовать оставшийся на местах советско-колхозный актив. Шестое. После выполнения заданий 11 ноября всему отряду собраться в назначенном месте для движения по назначенному маршруту, который будет указан. Седьмое. С настоящим приказом ознакомить всех командиров, политработников, бойцов отряда, групп, коммунистов, комсомольцев. Восьмое. Проверку исполнения этого приказа возложить на товарища Павловского. Начальник областного штаба руководства партизанским движением на Черниговщине Фёдор Орлов. Приказ есть приказ. Его не обсуждали. Его приняли к руководству. Но собрание продолжалось. Поговорить, конечно, было о чём. Наконец-то коммунистам района опять удалось сойтись вместе. Они попробовали некоторое время жить и работать врозь. И все теперь признавали, что тактика, избранная руководством района, была ошибочной. «Вот если нас окружат, хоть сейчас, тут, в лесничестве», — говорил молодой комбайнер Ильченко, — «так мы все вместе и прорваться можем. А еще один батько. За окном все так же шумел дождь. Вдруг я различил в шуме дождя какие-то посторонние звуки, будто кто-то шевелится у окна. Все насторожились. Я, конечно, сразу подумал об Аптисте. «А ну давай!» — скомандовал я оратору. Тот вытащил из-за пазухи пистолет и выбежал. Через минуту мы услышали такой разговор. «Ах ты, дурень! Что ж ты тут робишь? Я ж тебе и миг!» — это говорил наш комбайнер, оратор. «Так я ж тильки послухать! На дурозе никого немае!» Оказывается, один из наших постовых которые охраняли подступы к не выдержал одиночества, да и послушать очень хотел, и покинул пост. Этот случай с постовым послужил поводом, чтобы поговорить о дисциплине. Сейчас трудно восстановить в памяти это собрание во всех подробностях, деталях. Помню, что оно отнюдь не было чинным, спокойным. Люди подчас перебивали друг друга, каждому не терпелось излить свою душу. Ведь за месяцы оккупации у людей накопилось много вопросов, наблюдений, мыслей, чувств. А такой большой сбор был созван впервые. Собрание, правильнее назвать его товарищеским собеседованием, продолжалось всю ночь. Лесник принес нам ведро кипятку, те, кто уж очень замерзли, получили покружки. Выяснилось, между прочим, что среди нас профессиональных военных нет, И даже командиров запаса только трое. Остальные – люди сельских профессий, трактористы, комбайнеры, бригадиры-полеводы, животноводы, конюхи, секретари и председатели сельсоветов. И уж, конечно, председатели колхозов. Хотя большинство и проходило военные сборы, но даже винтовку не все знали хорошо.